Глава 9. Пухленькая Соня азартно жевала бутерброд, и мелкие хлебные крошки белыми мушками приставали к её атласным щекам. Надя Юрьевна, а что вы будете делать, когда мы всё уедем? Не знаю пока, Сонечка. А ты как думаешь? Рассеянно откликнулась Надя. Она оторвалась от разглядывания утреннего тумана, окатившего кусты и деревья в старом саду, и глотнула кофе из большой асимметричной кружки. «Я думаю, вы будете писать картины и делать выставки». В Сонинах глазах светилось такое веселье и яркое обожание, что смотреть на нее без улыбки было совершенно невозможно. «Выставки бывают только у настоящих художников», промямлил очкарик и винир, не отрывая глаз от смартфона. «А Надя Юрьевна и есть настоящий художник! Что ты вообще понимаешь?» С готовностью завопила Соня. «Тихо, тихо! Не ссорьтесь! Конечно, Надежда Юрьевна – самый настоящий художник!» Светлана искоса глянула на Надю и отобрала у Авенира телефон. «Ешь давай! Хватит в экран смотреть!» «У меня там виртуальный тур по Метрополитен-музею!» протестующий занел мальчик. Отлично. Значит, после завтрака мы все вместе сядем в гостиной перед телевизором и посмотрим этот тур. Мягко, но решительно распорядилась Светлана. Занятий сегодня нет, поэтому сначала у нас будет твоя виртуальная экскурсия, а потом пойдём гулять. Светлане казалось, что огромный стол, за которым каждое утро собирались маленькие художники, опустел. Из девяти воспитанников, живших здесь на пике сезона, к середине августа осталось лишь пятеро. Родители забирали детей пораньше, чтобы успеть свозить их на море или в гости к родным, снарядить к школе и дать заново привыкнуть к городской жизни. Сезон в пансионе оказался короче, чем планировали подруги. А заботчина сдвину в Брови Светлана обратилась к Наде: "Ты когда стартуешь?" Да уже пора собираться. До Шереметьева ехать часа 2. Надя встала из-за стола и, стараясь не выдавать волнения, приобняла подругу. Почувствовав удушливый запах духов, она на пригласи ей пристально посмотрела Свете в лицо. Красные глаза, пересохшие губы и опять этот парфюм, от которого Надю почти тошнило. Свет, ты точно в порядке? Справишься здесь? Не говори ерунды, всё хорошо. Открыв сухо скрипнувшую дверцу шкафа, Надя бегло осмотрела свой гардероб и достала прямые голубые джинсы и белую футболку. В своей прежней жизни она 5 дней в неделю носила строгие деловые костюмы по фигуре, а в остальное время джинсы, футболки и толстовки. Переехав в Кратово, Надя вдруг ощутила острую нужду в чём-то лёгком, разбеivающемся и не сковывающем движений. Она купила себе несколько простых разноцветных платьев, с которыми так прекрасно смотрелись украшения, которые она тоже начала носить совсем недавно. Но сегодня ей хотелось быть собранной, а значит, платье не подойдёт. Нужен лаконичный унисекс. Быстро одевшись, Надя повернулась к зеркалу и замерла, застигнутая потоком обрывочных мыслей. Как мы встретимся? Сильно ли я изменилась? Наверняка просто это ведь не замечаешь за собой. Мы же 20 лет друг о друге не видели. Ну, я не растолстела, и то хорошо. А как мама? Я даже не знаю, сохранила ли она фигуру или может расплылась, погрузнела или даже ходит с палочкой. Что за бред, оборвала она себя. Какая палочка? Марине всего 64. Для современных женщин это вообще не возраст. Соседка по даче вон Замуж выскочила в 70 за мужчину чуть старше и прекрасно живут уже который год. Надя подняла тяжёлую крышку резной шкатулки, стоящей на столике у кровати, и задумчиво осмотрела утонувшие в бордовом бархатном нутре украшения. Серьги, браслеты, цепи и куски пёстрая коллекция давно уехавшей за границу Марины. Сегодня В день их первой за много лет встречи, как будто обрели некую самостоятельность. Сейчас Наде казалось, что за каждым предметом в шкатулке кроется особый, неведомый ей смысл. Если она выберет неправильное украшение, мать, перед которой она и так чувствовала себя виноватой, обидится, и долгожданная встреча пройдёт как-то не так. Впрочем, как именно она должна пройти, Надя всё равно не представляла. Да и Марина, в общем-то, человек лёгкий, и обидеться на выбор Серёжик это не в её стиле. Надя помедлила и наконец, решившись, вытащила из пёстрой горы недорогих украшений самый, как ей показалось, нейтральный предмет узкую чёрную бисерную ленточку с цветочками и шариками на концах. Она вспомнила, что мать любила эту вещь и повязывала на шею, когда одевалась, так же незатейливо, как сегодня Надя. Будем считать, ей будет приятно увидеть эту плетёную безделушку на дочери. Ещё раз взглянув на себя в зеркале, Надя отметила морщинку, прорезавшую лоб глубже обычного, и быстро пробежала по лицу кончиками пальцев, чувствуя, как кожа расслабляется и разглаживается от лёгких прикосновений. Затем взъерошила коротко стриженные светлые волосы и, улыбнувшись себе для настроения, вышла из комнаты. Доски гаража, плита над дверью и гравий на дорожке на разные голоса простонали и прохрустели под колёсами. Надя, опустив стекло, помахала Свете и детям, высыпавшим её провожать. "Падя Юрьевна, мы же ещё увидимся, правда?" Соня сияла глазами, в которых было многовато влажных бликов, похожих на слёзы на подходе. "Конечно, Сонечка, Я приеду сегодня или завтра. Вы даже соскочиться не успеете. Соня протестующе замотала головой и шмыгнула носом. Но Света тут же обняла её за плечи. Счастливо, Нать. Если получится, привози Марину сюда.